Глава шестьдесят восьмая Мать присела на угол кровати и улыбнулась Шварцу окровавленными губами. Своих зубов у нее было мало. Передние батя выбил в угаре учебного процесса. Правый клык выпал, когда она пыталась разгрызть узел смирительной рубашки. Ресцы раскрошились от нехватки кальция и витаминов в больничной еде. «Сыночка, вставай, в школу пора!» Шварц замычал. «Усенье свет, а не усенье тьма!» Прошепелявила мама и погладила его по голове. Шварц бился внутри собственного тела, не в силах пошевелиться. «Так нельзя! Сколько уроков уже проспал!» Это что же нам с таким неучим делать? Сам учиться не хочет, других не учит. Вставай, сыночка. Мать вдруг нависла над кроватью, заняв собой всю комнату. За ее закрытыми веками что-то шевелилось и дергалось, пытаясь вырваться наружу. А не учиться в школе, так я тебя сама научу. Век живи, век учись. Веки начали раскрываться, их словно разлепляли чьи-то пальцы. «Век живи, век учись!» — мать говорила, не шевеля губами. «Век живи, век учись!» Шварц открыл глаза и закашлялся, подавившись криком.